кто, по крайней мере, не заставлял вас вступать в брак против вашей воли. «Сын мой», — возразил Дон Сесар, — «я вовсе не намерен насиловать ваше желание. Но соблаговолеть и взглянуть на даму, которую я вам предназначаю, это все, что я жду от вашего послушания. Хотя она очаровательна и представляет для вас весьма выгодную партию,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 И таким образом начал свою деятельность в качестве управителя с того на чём иному надлежало бы её кончить. Книга седьмая, глава первая. О Людвижель Пласа и синьоре Лоренци Сефоры. Итак я отправился в Хельву отвозить нашему любезному Самуэлю Симону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 «Дон Альфонсо и его отец были обо мне слишком высокого мнения».